Гуров прошелся взад-вперед по комнате, мельком увидев себя в зеркале. Немного похудевшего, с обветренными, побронзовевшими на сибирском солнце скулами, но с живым блеском и искорками неукротимо рвущейся энергии в глазах. Стаса почему-то не было. Они собирались идти к Орлову на доклад «Вместе». Стас еще в поезде кипел неуемной жаждой деятельности и чуть ли не порывался бежать на работу. Гуров успел заскочить домой, позвонить Марии, сказать ей что-то очень трогательное и нежное, заодно сообщив, что ее вынужденная ссылка закончена, и он мечтает поскорее увидеть ее. Кроме того, он перекусил, переоделся и только потом помчался на работу. Стас что с ним хронически случалось, где-то то ли завяз, то ли застрял. Это означало только одно. К генералу Орлову, к Петру, Гурову придется идти, как это чаще всего и бывало, одному. Гуров начал собирать на столе материалы, которые планировал показать Орлову, попутно стараясь не забыть про свой тогдашний прикол. «Ну, Петруха, друг, держись!» Заранее мысленно рассмеялся Гуров, предвкушая развязку своей шутки. В дверь кто-то постучал, и в кабинет заглянул майор Твердов. «Лев Иванович, здравия желаю!» «Зашел вам сообщить, что расследование по делу о квартирных аферистах завершено полностью. Практически все фигуранты изобличены и задержаны». На лице майора сияла довольная улыбка. Осталось докончить кое-какую бумажную волокиту. Выходя из кабинета, Твердов на секунду задержался в проеме и, стукнув по порогу пару раз каблуком, двинулся дальше. э, -э, -э, -э Гуров от удивления утратил способность раздельной речи. «Это что за фортель?» «Лев Иванович!» – с таинственным видом сообщил майор. «Это новая, как бы это сказать, фишка в нашем управлении». Говорят, что если, уходя от начальника, два раза стукнуть каблуком о порог его кабинета, все, что не запланировал, обязательно получится. Проверено. Рассказывали? Он оглянулся и перешел на шепот, что сам Петр Николаевич иногда себе это позволяет, выходя от министра. Твердов исчез за дверью, а Гуров растерянно плюхнулся на стул, жалобно скрипнувший под его весом. Вот это пошутил, мысленно изумился он. Вот что значит крах воинствующего материализма. Глядишь, завтра вся Москва каблуками о начальственные пороги застучит. Теперь уж какие могут быть приколы? Просто какая-то глупая издевка получится. Уж лучше теперь помалкивать. Войдя к Орлову, Гуров застал его в весьма умиротворенном расположении духа. Широко улыбаясь, Петр вышел из-за стола и крепко пожал сыщику руку, указав на кресло напротив себя. «Ну, парни! Ну, молодцы!» Генерал явно был на пике настроения. «Вами очень довольны. Во-первых, очень ценной оказалась информация об этом Бежевом. Установив за ним наблюдение, мы смогли выяснить, чем же на самом деле занимается фирма «Клондайк-2000». На поверхности – компьютерные технологии, копнуть поглубже – производство контрафакта, сплошное видео и аудиопиратство. А вот блокнот и вовсе был чем-то из ряда вон. Во-первых, почерпнули массу полезнейшей информации о деятельности концерна Альфа-Дельта-Омега, о контрабанде золота, об отмывании денег в колоссальных объемах и о многом другом. Главу концерна ищут уже несколько дней, но он как будто растворился в воздухе. Теперь не знаю, найдем ли. «Думаю, шансы есть, и немалые», – убежденно сказал Гуров. Он рассказал о событиях в поезде, о ситуации с РМ. Орлов выслушал его, ни разу не прервав, затем задумался. «Да, тут еще надо подумать, кто кого переиграл». Ты ее или она тебя? Впрочем, на мой взгляд, ты поступил правильно. Если в перспективе все получится именно так, как ты и предполагаешь, то о лучшем и мечтать нельзя. Хоть этот Альберт, как ты говоришь, по ее мнению и робот, даже такие люди нуждаются в каких-то контактах, тем более теперь, когда рушится его империя. Стил Найф тоже на днях исчез. Есть предположение, что, изменив внешность, по фальшивым документам он покинул пределы России. Хотя, а вот еще один участник консорциума, некто Шнобель, сегодня ночью был взорван в собственной машине, когда возвращался к себе на виллу. Это же была его затея с вертолетом. Думал один все захапать, вот и поплатился. Теперь по итогам вашей работы прополка начнется. Туда уже и из генпрокуратуры целый десант отправился, и правительственная комиссия формируется, и еще не весь какие. Что это даст, пока сказать трудно. Поживем – увидим. Мы свою работу сделали на совесть, а это главное. Петр, я вот еще с чем к тебе. Гуров решил круто сменить тему. Я уже не помню, когда в последний раз был в отпуске. Продолжил за него Орлов. Ты ведь это хотел сказать? Ну, что ж, тогда спешу тебя порадовать. Как смотришь на поездку к Черному морю? На классный курорт? На... Ну, в общем, на несколько дней. Я не шучу. Даю тебе неделю времени на завершение всех бумажных дел. Бери Марию и вперед. Кстати, путевка есть и для крючко. Вместе работали, вместе и на отдых. Друг другу-то еще не надоели?» Когда Гуров, уходя, перешагнул порог кабинета, Петр его неожиданно окликнул. «Лева, а что же ты по порогу каблуком-то больше не стучишь?» Петр говорил серьезно, но глаза его смеялись. «У нас с твоей легкой руки, вернее, ноги, Теперь придется у половины кабинета в менять. На чей счет прикажешь отнести убытки? Петр, ты извини, покаянно вздохнув, развел руками Гуров. Но это была всего лишь шутка. Прикол, как это иногда называют. Лева, да я об этом с самого начала догадывался, рассмеялся Орлов. Поэтому и попросил ребят, чтобы тебе, когда приедешь, немного подыграли. Стреленного воробья на Микине не проведешь. «Воробья!» — Гуров с сомнением покачал головой. «Да нет, тут уж речь надо вести о птичке особо крупного, так сказать, орлиного калибра». И они оба от души рассмеялись.